Глава 69. Лера. «Наверное, как все девочки, я никогда не переставала верить в сказку. Да, когда Семен изменил мне, сказка превратилась в кошмар, или, правильнее сказать, в жестокую реальность. Но кто бы мог подумать, что моя сказка снова вернется благодаря соседу Грише, который вообще-то мало походил на сказочного принца. Ну, конь-то у него железный, — думала я, раскладывая постиранные вещи». Прошло всего пару часов с момента, как я вернулась к себе в квартиру. Пару часов, а я уже думала о том, когда же вернется Гриша. Если бы не работа, мы бы и сегодня кувыркались в кровати и на всех возможных поверхностях, пока не попадали бы в обморок от бессилия. Секс у нас был неимоверный. Никогда не думала, что может быть вот так, так горячо, интимно и необузданно, словно мы два диких животных, которые искали друг друга всю жизнь. Однако, как только я осталась одна, тотчас возникло чувство нехватки другого человека. Да, с появлением телефона вернулись и мысли о Матвее. Я вспомнила про него лишь сегодня, а заодно и про свое обещание, которое дала себе возле того бара, где меня чуть не надули на деньги. И хоть тогда я была не слишком трезва, решение свое менять не собиралась. Так что, если Матвей на мою пропажу никак не отреагировал, то и... и слава богу, и нафиг его... Правда, при мысли о том, что такое вполне могло статься, я внутренне похолодела. А что, если действительно так выйдет? Хотелось и кололось заглянуть в мамбу. С одной стороны, у нас с Гришей все так хорошо складывалось. Лучше не придумаешь? И что с того, если Матвей реально написывал мне все это время? А ведь он точно написывал. Я была в этом убеждена. Он ведь был всего лишь призраком из сети. Мы не клялись друг другу в любви и верности. Впрочем, с Гришей тоже пока не клялись». С другой стороны, мне нужно было узнать наверняка, писал Матвей или не писал. Да даже если не писал, что вряд ли, не могла я просто взять и удалить мамбу, не объяснившись с ним. Ну, не по-человечески это, нельзя так поступать. За время нашего общения мы стали друзьями. Да, именно друзьями. Если до поездки я еще металась в своих чувствах, то сейчас точно могла сказать, что мое сердце принадлежит Грише. Приложение я установила быстро, но вот открывать не спешила. Меня одолевали сомнения. Значит так, я просто объясню Матвею все честно как есть, а после удалю приложение, твердо решила я и вошла в свой профайл. Оу! — выдохнула я, удивленно, но все же немного с грустью. Ничего. В чате с Матвеем не было ни одного нового сообщения. Я даже пролистала вверх, сверилась с датами и. «Нет, он реально ничего мне не писал все это время». Я подавила в себе грусть, если уж совсем честно обиду, и постаралась отнестись к ситуации философски. Возможно, вселенная услышала меня и напрямую дала понять, что нам с Матвеем не по пути. У меня теперь был Гриша. «Мой Гришка», — хихикая повторяла я про себя. С Гришей я чувствовала себя свободной. Мне не нужно было думать, как я выгляжу, что говорю, правильно ли держу вилку с ножом, как это бывало с Мурзиным. С Гришей не было нужды скрывать себя, настоящую Леру, а не изображать ту зануду Валерию, которую всегда видели во мне окружающие. А еще жутко хотелось сделать Гришу счастливым. Нет, не из жалости, а просто потому, что я этого хотела. Хотелось показать ему, что любовь бывает другой. Наверное, это нужно было и мне, ведь у меня до сих пор уши краснели, когда я вспоминала свою истерику по возвращению из мототрипа. По дурости решила, что Гриша меня просто использовал и свалил к какой-то девке. У меня даже на секунду не возникла мысль, что он пошел купить кофе или уж тем более новый телефон. Мне, как и Грише, предстоял долгий путь принятия нормальных, здоровых отношений. Так что вкусный ужин был бы для нас обоих замечательным стартом. Прикинув, что могло бы понравиться Грише, я принялась собираться в магазин, остановив свой выбор на стейках, картошке и овощах. Гришка от такого точно не откажется. Все еще непривычный звук входящего сообщения привлек мое внимание, когда я уже стояла на пороге. Мне подумалось, что это Вика написала. С ней мы так и не поговорили нормально с момента моего возвращения. Как же сильно округлились мои глаза, когда я увидела послание вовсе не от лучшей подруги, а от Матвея. «Привет, Лера», улыбающийся смайлик. Сердце упало в пятки, когда я открыла чат и увидела, что Матвей продолжает набирать второе сообщение, которое последовало сразу за первым. «Прости, что долго не писал. Приболел. Еще и работа навалилась перед отъездом. Тяжело перелет перенес». «Привет», — скупо ответил я. И лишь перечитав его второе послание, быстро добавила следом. «Перелет? Ты не в Торонто?» «Нет, не в Торонто», — улыбающийся смайлик. «Я приехал в Краснодар». Сейчас у родных остановился. Только отошел после болезни и смены часовых поясов. Я все это время думала о тебе. Прости, что не писал. У тебя все в порядке? Ты не обиделась на меня?» В меня словно молнией ударило. «Матвей прямо сейчас находился здесь, в одном со мной городе?» «Нет, что ты, как видишь, я тоже не очень активничала. Была в отпуске». «Круто. С тем самым другом?» Угу. Написала я, понимая, что вот прямо сейчас должна бы сказать, что это уже не просто друг, а мой парень, но я не смогла. Отпуск — это хорошо. Как же мне не понравились эти долбанные три точки. Я знала, чувствовала, что сейчас мне на голову упадет атомная бомба, и она упала. «Лер, может, встретимся?» Я молчала. Не отвечала и, кажется, даже не дышала, ожидая, пока Матвей допишет следующее сообщение. «Я много думал про тебя, про нас. Скучал. Пожалуйста, давай встретимся, поговорим. Узнаем друг друга в реальной жизни, а не по переписке. Я очень сильно хочу увидеть тебя». «Был бы это кто-то другой, я бы сразу удалила переписку» сославшись на то, что ничего не должна совершенно незнакомому парню, которого я никогда в жизни не видела. С любым я бы поступила именно так. Но это был не кто-то другой, это был Матвей. Как ни крути, я испытывала к нему чувства, и эти чувства были взаимны. Даже через экран ощущалось, что Матвею совсем не безразлично, что я отвечу ему. И, конечно, я должна была ответить прямо, как решила изначально, что жизнь моя изменилась, что теперь все немного иначе. Дрожащими пальцами я начинала набирать сообщения медленно и осторожно. Набирала, стирала, набирала и снова стирала. И так несколько раз.